Глава 17 «Отсчитывай неделю от разгрома и поднимай всех наших. Через пару дней мы подтянемся. Время пришло. Жди, скоро встретимся. Целую». Мужчина после прочтения сообщения промокнул салфеткой выступившей под со лба и едва заметно улыбнулся. «Все нормально. Я могу уже идти». Молодой парень-новичок вернул мужчину из-за бытья. «Да-да, конечно», – растерянно проговорил мужчина. «Можете быть свободны». Посетитель вышел. «Следующий», – уже бодро и громко бросил мужчина в коридор. Броневик медленно, но уверенно пробирался по бездорожью среди густого леса. Впереди машины метрах в тридцати шел Фил, выбирая место для проезда. «Уже час с скоростью едем. Когда ж там дорога начнется?» Болт активно вертел головой по сторонам и крутил баранку, рассчитывая немаленькие радиусы поворота броневика для проезда между деревьями. «Да здесь уже должна быть. Карта примерная, не точная». Вепрь уставился в планшет. «Опа! Походу приехали». Болт остановил машину и заглушил двигатель. Все уставились вперед. Фил поднял вверх кулак. Затем показал направление на три часа и количество девять. Следом показал, что это враги, и начал медленно отступать к машине. «У нас гости!» Вепрь приоткрыл дверь и обратился к остальным. «Уехать не сможем ни назад, ни вперед. Или затихаримся, или положим. Оружие пока на изготовку. серп со мной!» «Стрелка на крышу, а остальные через бойницу прикрывайте». «Эх, еще не видно ни хрена. Фил, ну что там?» «Все не крупнее лотерейщика. Трое из них матерые и два бегуна», — шепотом произнес Фил. «Услышали броневик, бежали сюда. Сейчас остановились метрах ста пятидесяти за пригорком, рыскают вокруг». «Все, встречать их будем, не отстанут». Давай, забираемся на броневик. Стойте, еще один появился в радиусе 200 метров. Это кусач. Надеюсь, что это все. Вепрь напрягся. Занимайте места согласно купленным билетам. В гарнитуре все доложили о готовности. Начинаем. Вепрь отрывистым двойным свистом оповестил стаю, где находится еда. Через несколько секунд до ушей донеслись частые звуки бега множества лап или ног, ломающихся веток, шороха листьев и низкоутробного урчания тварей. Среди деревьев начали мелькать тела монстров. Ник вытащил ствол автомата из бойницы и стал выискивать себе цель. Ладони инстинктивно до белизны пальцев сжали ствол. Чувствовалось напряжение и мандраж. Сильное биение сердца отдавалось в висках. Умом Ник понимал, что стволов и сил хватит на 10 таких групп, а то и больше. Но волнение все равно нарастало с каждой секундой. «Подпускаем ближе!» В ухе Ника эхом отозвался голос вепря. «Стреляем по команде! Стрелка, за тобой кусачи матерые лотерейщики, если успеешь! В броневике! Берете мелких!» Ник прищурился, вглядываясь в чащу леса, и еще крепче сжал автомат. Вот и они. На передний план выбежали, по-видимому, лотерейщики. Они были совершенно голые, тела подтянутые, с мощной мускулатурой. По морде уже непонятно, кем были до обращения, мужчинами или женщинами. Раздутым мышцам на ногах мог бы позавидовать любой олимпийский чемпион-легкоатлет. На секунду Нику представилось, нет, даже явилось, что тела бегущих тварей обрамлены полупрозрачной аурой. темным свечением. Он тряхнул головой, пытаясь избавиться от наваждения. Проморгался. Но ауры не исчезли. Наоборот, они стали ярче. Вокруг тел в радиусе пяти сантиметров пульсировала полупрозрачная материя, словно энергия, перетекая снизу вверх и обратно. Нику на мгновение показалось, что этой энергией при желании можно было бы управлять, что она осязаема, У него возникло желание протянуть руку навстречу этим мчащимся навстречу сгустком энергии. Огонь! Мысли Ника прервал рев вепря в гарнитуре. Вокруг загрохотало и застрекотало на разные лады. Сверху доносились увесистые «Тух! Тух!». Ник не верил своим глазам. Ауры тварей растворялись в воздухе и улетучивались с появлением все новых и новых кровавых дырок в их телах. Через мгновение стрельба умолкла. Вепрь спрыгнул с капота и направился к телам поверженных врагов. Них потер глаза от удивления. Вокруг командира тоже клубилась, пульсируя и переливаясь, сгущаясь в разных местах жизненная аура. Только она была белого оттенка. Команда неспешно направилась к телам. Никто же решил рассмотреть поближе поверженных врагов. Серп Стрелка и Ник! На сбор трофеев! Болт, остаешься в машине! Фил, сканирование!» Вепрь спокойно раздавал указания, проходя между тварей и рассматривая тела. Ник увидел среди тел слабое пульсирующее марево. Оно было уже не темным, а светло-серым, возвышалось над телом огромного монстра. Рваные края ауры, как бы бахрома, струились словно языки пламени костра или протуберанца солнца. Ник подошел еще ближе. Видение завораживало. Протянул руку к краю полупрозрачной материи и провел по ней ладонью. Тварь вдруг вздрогнула и начала подниматься на локтях и коленях. На кончиках пальцев пробежало зудящее чувство, как будто статическим электричеством укололо. «Ник, да что ж ты делаешь?» За спиной заорал серп. «Кусач не сдох! Отходи! Отходи!» За плечо дернули резко назад. Теряя равновесие и заваливаясь на спину, Ник только и успел схватить, как ему показалось, воздух ладонью. Приложила землю знатно, так что дух выбило. Ник, задыхаясь, беспомощно стал хватать ртом воздух, словно рыба, выброшенная на берег. Не рассчитал клок-стоппер силу, видимо. К ним тут же подбежала стрелка и вепрь. Наставили стволы на тварь. — Хрень какая-то! Я ж точно видел, что кусать жив был! С удивлением и дикими глазами возбужденно махал серп руками. — Да он мертвее мертвого! Вепрь осмотрел гору мясом. — Дернулся в конвульсии предсмертной. Бывает. — серп а ты не перегрелся случаем? — возмущенно воскликнула Стрелка. — Смотри, Ника, как сильно приложил. но ну, помоги ему, че стоишь, как истукан? Серп нагнулся и стал осматривать пострадавшего. Ник вдруг почувствовал зуд в ладони, склонил голову на бок. В кулаке был зажат кусок серой материи ауры монстра, которую он инстинктивно схватил, когда падал. Ник довольно улыбнулся. — Это ж настоящие чудеса! но аура начала просачиваться сквозь пальцы и постепенно растворяться в воздухе. «Похоже, сильно ты его приложил. Смотри, как улыбается!» Вепрь подошел к Нику и с интересом начал рассматривать его. «Вы это видите?» Ник стал радостно махать зажатым кулаком с аурой перед собой. «Чудеса какие-то творятся! Смотрите скорее, пока не закончилось! Он у меня в кулаке!» — Ну, все, приплыли. Стрелка опустила ствол и уперла прикладом в землю. — Умом тронулся Ник. — серп я тебя начинаю бояться. Слишком резкий и быстрый ты стал. — Да вроде и не сильно дернул, — начал оправдываться серп. «Не — Не-не, я нормальный. Серп меня дернул, а я его, этого кусача, ухватил за эту фигню, ну, ауру его, что ли. Но он и сдох сразу. Тут же подбежал фил. похоже на правду чуял я кусача но слабо умирал он а потом резко как-то копытто откинул я подтверждаю вот а я что говорю живой он еще был серп победоносно осмотрел присутствующих я ника сберегё вовремя значит по ходу он бы и без тебя тут справился с догадкой рассудил фил я говорил что не ошибаюсь никогда в лютях Радостно оглядел команду «Вепрь». «Дар у нашего новичка открылся! Да не абы какой, а боевой! Ник, дай пять!» Ник разжал кулак и с сожалением осмотрел ладонь. Остатки ауры улетучились окончательно. Он прошелся по лицам команды. Стрелка в недоумении. Фил и «Вепрь» излучали радость. Серп глядел с сомнением. Протянул руку. Вепрь мощным рывком поставил его на ноги. «Все нормально. Живца глотни!» Вепрь протянул свою флягу. «У меня-то по заборе сте будет!» Ник прислушался к ощущениям. Действительно, накатывала жажда, а в голове на одной ноте непрерывно слышался протяжный писк, похожий на звук далекой сирены. В висках молотками отбивали марш. Он принял фляжку и сделал два жадных глотка. Напиток и правда был сильно концентрированным, как по доле спиртного напитка, по вкусу напоминающего коньяк, так и по количеству спаранов. Но не противный. Сдобрено настоем трав. Этот вкус, Ник узнал его, такой же аромат, как у фирменного живчика в Восточном Экспрессе, только мощнее. Крутая вещь. Симптомы вмиг, как рукой сняла. Вкусный, Ник вернул флягу. «А то, крестный мне подгоняет иногда, и хватает надолго». «А это что, дар у меня открылся? Тот самый?» «Ага, тип того». Фил задумчиво стал размышлять. «Ты вытягиваешь жизненные силы из противника. Я про такое что-то вроде слышал, и то на уровне баек. И дар сразу сильный проснулся. Да ты уникум, хотя, может, у тебя все и по-другому». «Я сам не понял, как я это увидел и сделал. Вокруг вас тоже были ауры, а теперь их нет». «Дар срабатывает при определенных условиях, в момент опасности, например. Со временем ты сможешь даже осознанно управлять им». Серп убрал вихрь за спину, достал нож и склонился над затылком кусача. «Вызывать по щелчку пальца». «Или ушами шевеля», — улыбнулась стрелка. «Не понял. А при чем здесь уши?» «Не удивляйся. Это отработанный механизм запуска дара у всех иммунных. Привязываешь к определенному умению какое-нибудь действие. Кто-то ушами шевелит, другие морщат нос, подмигивают, пальцы поджимают, ну и так далее. Лучше всего делать скрытые знаки, чтобы никто по твоему виду не догадался, что ты запускаешь дар. Так безопаснее». так что щелчок пальцев демаскирует конкретно. А если тебе их откусят или отстрелят, придется привязывать новое действие, что неудобно в экстренных случаях. Рассмотри как вариант необычное движение языком, например. — Стрелочка, а мне покажешь пару таких движений? Фил подмигнул девушке. — Острые языки тоже укоротить могут, — хмыкнул серп, не отвлекаясь от разделки спорового мешка твари «Так, я вам сейчас подскажу дельный вариант. Языки прикусили и за работу». Вепрь строго глянул на Фила. «Итак, время потеряли. Из графика выбились. Пять минут на сборы. Шевелимся». Стрелка задорно показала язык Филу. Достала нож и подошла к ближайшему телу. «Пойдем, покажу, как потрошить споровые мешки». Вздохнул Фил и призывно махнул Нику ладонью. Они склонились над телом лотерейщика. «Смотри!» «Вскрываем эту шишку на затылке. Напоминает дольки чеснока. Вспарываем по их границе посередине. Здесь легче всего это можно сделать. И разводим в стороны. Как видишь, ничего сложного. Вот четыре спарана. Горошин нет. Ничего удивительного. Молодой еще. Не созрели. Внутри сухо. Сам потрогай. Прикольно, да?» «Все, вынимай с параны. Черную паутинку можно выкинуть. Она почти бесполезна у начинающих зараженных. Вот если завалить элиту, то там добываются янтарные нити, из которых делают спек, наркотик и мощное средство для регенерации и анестезии». Фил объяснял все это так буднично и с невозмутимым видом, как будто только что вскрыл банку тушенки и изучал ее содержимое. Ник внимательно изучал состав. Эти навыки навсегда станут неотъемлемой частью его жизневулье. Надо будет учиться. Быть может, десятки, сотни или тысячи раз придется делать привычное движение ножом, чтобы спасать себя или других иммунных. Через полчаса броневик несся по грунтовой дороге, поднимая за собой столб пыли. Команда подробно расспросила Ника о его даре. так что у него уже в горле пересохло от пересказа случившегося. Самое удивительное было то, что цвет ауры от эмунных был белым, а твари тварей темным. «Вот бы здорово было, если б ты еще врагов различал, вроде маркировки. Зеленые – свои, красные – чужие, как в компьютерной игре. Ты, как я, сенс, получается, только боевой какой-то». Фил начал рассуждать, рассматривая Ника. «А энергию эту, ну, ауру, куда дел?» «Никуда не дел. Растеклась она, как вода, сквозь пальцы». «А если ты обратно накинешь ауру на мертвую тварь?» — не унимался Фил. «Может быть, она оживет?» «Типун тебе на язык!» — вклинился вепрь. «Еще чего не хватало?» «Думаю, и правда не стоит экспериментировать». Лучше я сначала знахарю покажусь, а то, может, настройки какие собью». Настройки стройке!» Стрелка засмеялась. «Развивать его надо активно в первые дни, не бойся!» Вставил свои пять копеек серп. «Разгон дать надо, так сказать!» «Переди дома показались. Село, что ли, какое?» Болт отвлек всех от разговора. «Сбавь скорость, за сто метров остановишься!» Вепрь продублировал приказ понижающим жестом ладонью и обратился назад в салон. — За Филом контроль! Ник заходит в деревню, а остальные на прикрытии. Машина остановилась. Наступила тишина. Ник выпрыгнул из задних дверей и неспешно направился вперед, держа автомат перед собой на изготовку. Клевец болтался на поясе. По виду населенный пункт напоминал маленькую глухую деревеньку домов на тридцать с одной центральной улицей. Вид у домовладений был жалким. Распахнутые двери и разбитые стекла окон навевали тревогу. По улице то здесь, то там виднелись раскиданные вещи. Полная безнадега. Ник остановился между первыми домами. «Два бегуна появились. Ник, в 50 метрах впереди от тебя». «Направляются в твою сторону». «Понял. Жду». «Ник, управишься одним клевцом?» Вепрь вышел в эфир. «Боевого крещения толком и не было у тебя. Мы прикроем, если что». «Давай, сынок. Справишься легко». «Ладно». Ник стащил автомат и положил в сторону на землю. Достал клевец. «За ними еще движение. Вроде бы бегун тоже. Держится в стороне». Вепрь одновременно жестом показал остальным убрать оружие. Команда уставилась на главного с удивлением. В ответ получили знак «Отключить связь». «Он справится, не ссыте», — подытожил Вепрь. «Ему удар развивать надо». Стрелка раздраженно схватила винторез, открыла люк в крыше, высунулась наружу и включила гарнитуру. «Ник, я прикрываю, все под контролем». «Вот же неугомонное!» — хлопнул себя по ноге ладонью вепрь. Ник присел. Из одного двора метрах в сорока от него, озираясь по сторонам, быстро выбежали на улицу двое. По виду это были мужчина и женщина. Обе твари были замызганы бурыми пятнами крови от лица до ног. У мужчины приспущены джинсы. Видимо, он достаточно навалил в них, так что они свисали сзади приличным кулем. из-за чего не давали быстро передвигаться, стягивая бедра. Женщина, наоборот, вела себя активно, передвигалась заметно быстрее своего спутника. Просторная юбка избавила ее от проблем с посещением туалета. Но ее голые ноги, измазанные в фекалиях, вызывали отвращение. Женщина первая заметила человека на дороге и, радостно заурчав, побежала в сторону Ника. За ней, не скрывая восторженных звуков от предстоящего приема пищи, ковыляя и нелепо расставив в стороны ноги, погнался мужик. «Вепарь! Там параллельным курсом за домами третий бежит. Старший по ходу. Контролирует. Похож на лотерейщика. Ждем, пока не вмешиваемся». Ник принял боевую стойку. Пальцы нервно перебирали рукоять клевца. Стратегическим мышлением твари явно не обладали. Женщина заметно вырвалась вперед, что сыграло на руку Нику. Расправиться по очереди с прыткой парочкой можно без труда. Скорость сближения с силой направленного Ником Клюва и черепом первой твари была настолько высокой, что ударная часть клевца полностью скрылась в черепной коробке твари и застряла в пробитой дыре. Тело бежавшей женщины, опадая на землю, увлекло за собой оружие. Как назло, оно повернулось под углом внутри черепа и никак не вытаскивалось оттуда. Ник судорожно стал дергать клевец, пытаясь стряхнуть с него насаженную голову мертвячки. «Мужик добежит до него через секунды три, не более. Нужно срочно высвобождать оружие». Ник уперся ногой в шею твари и с силой выдернул клевец из плена. «Голова дернулась в последний раз». Хлюпнула, чмокнуло и крякнула звуками ломающихся костей. На дорогу плеснули красно-серые брызги. — На! — неистовый крик разорвал тишину деревеньки. Мужик безвольной куклы с торчащим изолба клевцом, грузно повалился рядом с мертвячкой. Ник снова увидел темную материю вокруг тел. Она быстро истончалась и рассеивалась в воздухе. Только Ник склонился над мужиком и ухватился за клевец, как справа к нему из-за дома метнулась темная тень. «Готово работать!» – послышалась быстрая фраза стрелки в гарнитуре. Но никакого ответа не последовало. Вернее, Ник его не услышал. В эфире повисла тишина. Ник в мгновение понял, что даже если он вытащит клевец, времени на замах и тем более на удар у него не хватит. Автомат лежит далеко в стороне. Монстр длинными прыжками быстро приближался. Ник в последний момент, пытаясь укрыться или защититься, выставил перед собой руку, чтобы отстраниться в нелепом блоке, остановить хоть на долю секунды неизбежное нападение монстра, и зажмурил глаза. Легкий толчок в ладонь будто порывом ветра обдало. Дальше последовал звук падающего тела кубарем, перекатывающегося по земле. И всё. Ника не рвали на части и не поедали с большим аппетитом. Никто не стрелял. Стало тихо, как будто и не было схватки. Ник медленно открыл глаза. В полуметре от него неподвижно лежал монстр. Лишь пыль поднималась с земли с места падения и торможения. Ник также держал руку перед собой. а в трех метрах от него в воздухе парила темная полупрозрачная материя, немногим больше твари, повторяющая ее контур. «Охренеть!» В гарнитуре выдохнула стрелка. Ник пошевелил рукой и сжал пальцы. Материя дрогнула и стала уменьшаться в размере. Плотность ее наоборот увеличилась. Чем больше аура сокращалась в объеме, тем темнее становилось. Ник усилил давление. В воздухе повис клубящийся черный шар размером с теннисный мяч. «А что ж с ним дальше делать? Как можно использовать? Где хранить?» Вопросы носились в голове с бешеной скоростью. В руке возникло напряжение, как будто Ник зажал в руке мощный кистевой эспандер. Пальцы сами собой стали разжиматься под натиском неведомой силы. Кругляк начал раскручиваться на месте, утолщаться, будто в воздушном шаре закрутился дымчатый вихрь. Сил сдерживать мяч у Ника не осталось. Ладонь окончательно раскрылась. Хлопок. Шар внезапно взорвался от напряжения, и по воздуху разошлась дымка, которая тут же растворилась без остатка. У Ника в голове зашумело. Силы покинули его, и он плюхнулся на дорогу назад. Нащупал фляжку с живцом, скрутил крышку, с большим усилием поднес тяжелую емкость к губам, влил немного и сглотнул. Все, полегчало. Тут же подбежала команда. Вепрь с довольным лицом поднял Ника на ноги. «Молодец!» — тряхнул Вепрь ощутимо за плечи. «Я ж говорил, что справится! Вот так дар! Движением руки тварь успокоил!» «Фил, ты зафиксировал момент?» «Ага, он просто у меня с радаром мгновенно исчез. Как ты это сделал?» «Похоже, я дух из него выбил», — подбирая слова, начал Ник. «Отделил физическое тело от души, что ли? Только не смог потом удержать эту энергию». «Конечно, сил пока маловато управлять таким даром», — серп подал Нику автомат. «Для всех заявляю». Вепрь сделал паузу, дождавшись концентрации внимания присутствующих. — То, что вы здесь видели, остается в нашей команде. Дар особый, боевой, очень редкий. Им могут заинтересоваться институтские. Надеюсь, никому не надо объяснять, что члена команды мы тогда потеряем. Никто не поможет, даже таран. Все согласно кивнули. — Фил, больше нет на горизонте сюрпризов. Все чисто, только эти трое в деревне ошивались. Хорошо, ищем дом почище и делаем привал. Временная столовая нашлась быстро. В маленьком двухкомнатном домике на окраине, видимо, на момент переноса не было никого. Все осталось целое. В прихожей кухне удачно подвернулась двухкомфорочная плитка с питанием от газового баллона. Стрелка принялась за готовку обеда. Ник прошелся по скромному жилищу. Рассмотрел скудную обстановку. Глаз нигде не задержался. Ни на серванте, ни на комоде. Единственное, что привлекло, так это фотографии на стене. Обычные люди из трудового народа. Дети на заваленке. Семья из трех человек. Портреты со строгими лицами, смотрящими как будто с укором. Ник нашел в комнате кресло, удобно в нем разместился и закрыл глаза. Ему многое нужно было обдумать. Судьба преподнесла много сюрпризов. Итак, при попадании в улей он встретил двух девушек. В одну влюбился, другую возненавидел. Вот такие вот крайности вышли. Последняя лишила его и других новичков памяти. Зачем? Это он узнает у нее самой при встрече, если повезет. Он хиктер. Повезло с приемом жемчуга до появления дара. Странное дело, головастый знахарь Горыныч не смог открыть ему умение вернуть память, зато случайный призрачный знакомый Шалун за пять минут все сделал. Снова противоположности. Да и самим даром неизвестно, как управлять, никто не знает про него. Все окутано местными поверьями, байками и тайнами. Кстати, о тайнах. Ник случайно попал в крутую команду одного из основателей Восточного. Костяк штаба состоит из Тарана, Кэпа, Вепря, Горыныча и Канта. Есть и другие люди на высоких должностях. Например, Швед, управляющий ведомственным рестораном. И какое совпадение! Нику взяли на работу в Восточный экспресс с метродотелем. Новенькую, да еще и без блата. Вот это называется попасть в струю. Хотя, случайно ли они попали на эти должности? Размышления постепенно начали размываться и становиться бессвязными. Ник вдруг обратил внимание на старый фотоальбом на полке рядом с креслом, как он его раньше не заметил. Взял в руки, перевернул обложку и обомлел. Сверху красовалась надпись «Историческая хроника стаба Восточной». «Да что ж это за фигня? Как это могло попасть сюда?» — воскликнул про себя Ник. Стал рассматривать на первой странице старательно приклеенную фотокарточку. Вот костяк стаба в полном сборе крупным планом. «Счастливые лица. Слева вепрь, правее Кэп, Таран, потом Горыныч с Кантом. Их сестра и жена не лишена привлекательности». «Интересно, как бы она могла выглядеть сейчас, если бы осталась в живых?» «Глаза такие выразительные!» Ник пригляделся. В памяти, как хлестким ударом плетью по телу, впечатался изучающий его взгляд незнакомки в зеркале заднего вида. Те же глаза, разрез, характерный прищур. «Твою ж мать, да это же Аида!» воскликнул от изумления Ник. Картинка вдруг задрожала и мгновенно расплылась в воздухе. Ник открыл глаза и поднял голову. Вепрь тряс его за плечо. Рядом стоял Фил и серп. «Ник, ты че мычишь и дергаешься? Кошмар с лотерейщиком приснился, что ли?» — улыбнулся вепрь. Ник осмотрелся. В руках и на полке фотоальбома нет. Это был всего лишь сон. «А я знаю, кто такая Аида». пробормотал Ник.